Седьмое. Был полдень. Венец небес мчался на восток со скоростью ветра, отягощенного корабельным лесом, гвоздями, мачтами, парусами, ракушками, паразитами, людьми и парой десятков уцелевших подход зангом безгласых тварей. То, что я сейчас скажу... «Быть может, не станет для некоторых из вас новостью, милостивые гиазиры начал Лакха, обводя взглядом немногочисленных офицеров, аррумов и пар арцинца опоры единства, собравшихся в капитанском зале Венца Небес. «С сегодняшнего рассвета все четыре наших корабля находятся в том же положении, в каком еще недавно находилась зерцала огня». сдержанность Одна из первейших добродетелей тех, кто допущен к служению князю и истине. А потому никто не стал шептаться, вздыхать и таращить глаза. Первая пилюля была проглочена спокойно. «Как, наверное, все уже поняли, мы плывем к перевернутой лилии, а вовсе не в пиннарин продолжал Лакха, чеканя каждое слово. «Я...» Гнор, равновесия, никогда не помышлявший о том, чтобы изменить князю и истине, стал изменником. От чего же все вышло именно так, милостивые геозиры? Перебивать Гнора не принято. Гнор не актер провинциального театра, после патетической реплики которого деревенщина с галёрки может вставить с одобрения всех прочих зрителей «в жопе» или «без жопы» и ничего ему за это не будет. Когда говорит гнор, все должны разверзнуть уши и прикусить языки, пока тому не будет угодно выслушать мнение остальных. Случилось так, что сиятельным князем и управителем наших судеб совсем хорошо известный геозир, милостивый геозир Хорт-Окстамай, повесив эффектную паузу, добавил Гнор. Сегодня на рассвете мне дано было зреть 24 корабля варанского флота под стандартами рода Тамаев. Под княжескими стандартами милостивой Гиазиры. Под теми самыми, на которых еще неделю назад красовались гербы династии Сагаров. Я не сомневаюсь в том, что единственным назначением этого флота на входе в Пеннаринскую гавань было заключение нас всех, подчеркиваю, всех под стражу. Безусловно, они собирались представить нас при дочи нового князя, который решит нашу судьбу. Не поставив вас в известность, я отдал приказ изменить курс что было равносильно измене. «Увы, судьба, вознесшая на престол бывшего первого кормчего, не оставила мне иного выбора, и только благодаря быстроходности голубых лососей мы все еще дышим воздухом свободы». Многие из присутствующих опустили глаза. Сколь мало правды в словах Гнора, и почему, собственно, он уверен, что положение именно таково как ему примерещилось. Может быть, ничего дурного не предвещали те корабли? Вот какими вопросами задавался в тот момент почти каждый, за исключением разве что проницательного Йора, пар Арценса опоры единства, который мог бы описать положение ничем не хуже самого Лакхи. «Поясню», — сценичным смешком продолжил Гнор, от которого, разумеется, не укрылось замешательство слушателей. Хор Токстамай стал князем, хотя ни его род, ни его происхождение не позволяют питать надежды на такой титул ни сейчас, ни в отдаленном будущем. Я оставлял князя в добром здравии. У меня нет причин сомневаться в том, что его смерть не была естественной, скоропостижной кончиной. Мы, глаза, уши и руки свода, знаем, что всевидящее око свода — не могло оставить заговор незамеченным. И буди Хорт Окстамай задумал переворот и убийство князя по собственному, так сказать, разумению, он был бы сейчас не князем, а покойником. У меня есть все основания утверждать, что воспользовавшись моим отсутствием, а также и отсутствием большинства значимых пар арцинцев в писании «Единство без тварей», Наши бывшие коллеги учинили в своде то же самое, что Хорт-Окстамай учинил в княжеском дворце, то есть пришли к власти, поправ законы людские и писанные. И теперь у свода равновесия новый гнор, такой же самозванец, как и князь. В тот день Лах-Хакуалара был величествен, как никогда». Речь его была исполнена праведным гневом, в то время как лицо дышало неомраченным спокойствием и уверенностью в благоприятном исходе всего, что бы он ни задумал. Со стороны могло показаться, что этому человеку вообще неведомо ни колебания, ни отчаяния, ни страх. Каждый из тех, кто внимал ему в капитанском зале, знал, что Лакха еще не перешел сомнительный рубеж именуемые варанцами «золотым тридцатилетием». Загипнотизированные, убаюканные, порабощенные спокойствием и силой, исходившими от Лакхи, все, за исключением, быть может, пар Арцинца, были готовы поклясться в том, что с ними говорит мудрый и прозорливый восьмидесятилетний старец, что он, черноволосый красавец Лакха, был рожден со звездой во лбу. Рожден, чтобы любить и властвовать, любить всех и властвовать надо всеми. Но кое о чем не догадывался даже пар Арцентс. О том, например, что в свои 27 лет Лак Хакуалара был и оставался девственником. Восьмое. «Я знаю, о чем думают сейчас многие из вас». Лаххе нравилось притворять жестокие речи обаятельной улыбкой, и потому самые сообразительные аромы предусмотрительно зашарили взглядом по потолку, чтобы ненароком не выдать своего волнения. «Вы думаете приблизительно так. Если есть новый гнор, старому гнору не прожить и недели» ибо нет и не может быть двух солнц на небе, двух князей варани и двух гноров в своде. Лакха стала быть мертв, хотя и жив, как всякий может убедиться воочию, но жизнь гнора — это забота гнора. Не лучше ли сейчас же, не откладывая связать его, то есть меня, по рукам и ногам и вернуться в пенарин, сознатной добычей, так? Разумеется, ни один из тех, в чьих головах роились подобные мысли, не откликнулся. Так. Разумеется, так, продолжал Гнор с понимающей улыбкой. И я не виню вас, ибо будь я одним из вас, я думал бы так же. Но милостивый Язиры, «Если бы это гарантировало спасение ваших жизней и благоденствия княжества, моим долгом было бы не только позволить, но и приказать вам поступить по вашему подлому разумению, но...» «Все мы знаем законы свода. Кто лучше, кто хуже. Так вот, даже если половина из вас будет помилована, обласкана и возвеличена, вторая половина – будет волею нового гнора обезглавлено со всей неизбежностью. О, да! Каждый волен полагает что вот как раз он-то и будет тем счастливчиком, кто уцелеет и продвинется в должности. Но так полагают только глупцы, не знающие ни свода, ни его правды. А правда свода состоит в том, что лишь случайность, лишь жребий, лишь произвол решат вашу участь. И каждый из вас сейчас наполовину жив, а наполовину покойник. Каждый из вас, милостивые диазиры каждый. И лучше думать, что ты будешь мертв, ибо для людей нашего рода занятий это честнее. Возвращение в пенарин под крылок хорту Окстамаю — все равно, что игра в лам, где ставкой являются отрубленные головы игроков. Лакха сложил руки на груди и замолк. Нет, не с уличными попрошайками вел он сейчас беседы, а с такими же закаленными и циничными убийцами, как и он сам, с людьми без рода племени, без родителей, жен близких детей, с теми, кто с измольства не знал другой доли, кроме служения князю и истине. Слова гнора отозвались глубинным ужасом обнаженной правды в сердце каждого. Когда все услышанное было осознанно и прожевано, Лакха добавил. «Я был не изложен, как гнор сегодня на рассвете, но именно в тот момент я стал гнором нового свода равновесия, костяком которого предстоит стать вам. Это обещаю вам я, ваш прежний и ваш новый гнор, а вы должны поклясться мне в верности как это некогда сделали вы, получая свое первое офицерское звание. Хор голосов ответил Гнору словами клятвы. В этом не было ничего странного, ибо разумным и смелым людям не свойственно бунтовать, стоя одной ногой в жерле серебряной чистоты. Будь среди них Эгген, он тоже внес бы свой голос в общий хор. Что может быть лучше присяги такому красивому и мудрому Гнору в преддверии многотрудной борьбы за свою шкуру.